Глава двадцать первая. Сегодняшний день, несомненно, грозил закончиться прекрасно. София лично наблюдала за тем, как секретарь Талова собирала вещи со своего стола, покидая канцелярию. Да и встреча с клиентами прошла вполне успешно. Президент остался доволен работой своей помощницы. Уходя, Алиса прошипела нечто ядовитое Софии в лицо и нарочно задела ее плечо, пластиковой коробкой с вещами. Затем со злостью швырнула ту самую коробку в мусорку у своего стола и гордо покинула кабинет. София не без удовольствия смотрела, как за любовницей ее бывшего жениха, закрылась дверь. Немногим позже, уйдя с работы она вновь потерла ушибленную руку и поглядела на часы. Отлично, только половина пятого Андрей Витальевич любезно отпустил пораньше и у нее оставалось больше часа в запасе. София огляделась в просторном зале магазина, выбирая, куда в первую очередь отправиться. Ей нужна была удобная обувь. Легкие балетки подошли бы идеально. Осталось отыскать их. Вскоре к ним добавились простые черные джинсы, которые София приобрела, скрипя зубами, и белоснежная кофта с глубоким вырезом. Нити, из которых она была связана, оказались такими мягкими и невесомыми, что отлично подошли бы к летнему вечеру. Одна часть плана завершена, как надеялась София. Осталось быстро подобрать что-нибудь для дома и вызвать такси, иначе колобок прикатится к ее дому раньше хозяйки. Оставлять Наталью наедине со своим помощником Софии никак не хотелось. Это было слишком опасно. Немного времени спустя Держа несколько фирменных пакетов, София вышла из магазина, собираясь сесть в такси. Подруга звонила уже несколько раз, чем заставляла нервничать. Когда же машина подъезжала к дому, то, глядя на часы, София прекрасно понимала, что Алексей уже должен был связаться с нею. Так и вышло. Стоило Наталье прервать разговор, как знакомая фотография вспыхнула на экране телефона. «Куда это вы делись?» «София Николаевна», — проворчал Громов. «Рабочий день закончен, а вас все нет. Говорил же, что нужно заехать за вами. Задержитесь сегодня?» «Я немного отвлеклась и забыла предупредить вас. Простите, Алексей», — вздохнула в трубку София, продолжая слушать возмущение помощника насчет того, что она зря ему платит. «Все нормально». «Пока я вижу, только...» Алексей замолчал, наблюдая, как хозяйка уже открывала входную дверь. В руках куча пакетов, телефон зажала плечом и продолжала говорить с ним. Алексей быстро подошел, придерживая для нее дверь. Но София проворно прошмыгнула под его рукой и прошла к себе в комнату. Оставалось только удивленно смотреть ей вслед. «София Николаевна!» – позвал он. Алексей закинул кухонное полотенце на плечо и подошел к двери хозяйской комнаты. «София...» «Ужин подадите, через час», — отозвалась она, не давая договорить. «Понял», — Алексей взъерушил короткие волосы. «Когда явится ваша подруга?» «Уже едет». Из комнаты доносилось некое шуршание. Оставалось только догадываться, чем хозяйка там занималась. «У вас все в порядке?» «Да, все просто отлично. Не беспокойтесь», — уверила София, и Алексей кивнул двери, отходя от нее. «Зовите, если что». «Конечно», — вздохнула София, отправляясь в ванную. «И как он себе это представляет?» Она заставила себя смыть косметику и принялась снимать украшения. Чистотой и ровным цветом кожи могла бы гордиться, но привычки цепко держали за плечи, трясли, требовали вернуть все обратно и ничего не менять. «Хотя бы сегодня, хотя бы раз», Вздохнула София, убеждая себя. Она тщательно причесала волосы, раздумывая оставить их распущенными или подколоть. В итоге связала в хвост резинкой и вернулась в комнату. На застеленной светлым покрывалом кровати лежала купленная одежда, серые трикотажные капри и красная футболка с замысловатыми каракулями на груди. София переоделась, теперь, вставая перед зеркалом, и неуверенно глядя на отражение. Сбежит до конца испытательного срока. Она покосилась на свою прекрасную гардеробную. Звонок в двери заставил Алексея сбежать вниз по лестнице, чтобы открыть ее. Но уже на нижней ступеньке он едва не врезался в хозяйку, которая в этот же момент решилась выйти из своей комнаты. Ему пришлось подхватить Софию одной рукой упираясь второй ладонью о стену и наклониться, глядя сверху вниз на ее испуганное лицо. «Живы?» — хрипло спросил Алексей под настойчивый сигнал домофона. «Кажется, да», — прошептала она. Алексей так и продолжал держать ее на весу, с удивлением глядя на задравшуюся от этих действий футболку и обнажившийся живот. «Поднимите же меня», — потребовала София, — в срочном порядке, обтягивая одежду. Громов бережно исполнил приказ, все гадая, что же хозяйка дома задумала, одеваясь таким образом, и пошел к двери. Он нажал кнопку на панели, теперь слушая сердитый голос Натальи, и открыл дверь. При звуке знакомого голоса Алексей замер. Ему уже мерещилось? Он глянул в глазок, едва услышал шаги за дверью и почувствовал, как кинула в жар. «Черт! Этого просто не может быть!» «Чего же вы ждете?» — спросила за его спиной София. Пришлось подчиниться, непослушной рукой отпирая дверь и открывая ее перед лицом своей мачехи. Пятница, тринадцатая, страшный день. В этом Алексей твердо убедился. Женщине на пороге не хватало только пары небольших рожек. Они отменно пошли к ее дьявольской улыбке. «Приветик, приветик!» — ухмыльнулась Наталья, вручила окаменевшему пасынку большущую коробку конфет, хитро сощурилась и прошествовала мимо него в квартиру. «Ты чего это так вырядилась?» Она удивленно глянула на подругу, собираясь добраться до удобного дивана. «Как так?» — София от неловкости обтянула футболку. «С пробежки, что ли, вернулась?» «Наконец-то! Думала, что ты никогда не решишься!» «Такой парк рядом!» «Я никуда не бегала!» «Алексей, всё в порядке?» София кинула на него быстрый взгляд. Что-то больно бледный и молчаливый. Даже не поздоровался с гостьей. За то, что Наталья обидится на её помощника, София мало переживала. А вот о том, что снова мог с высокой температурой ходить, тревожилась. Он так и не отошел от двери. Стоял, словно каменное изваяние, с коробкой в руке. Алексей тем временем лихорадочно соображал. Его снова кинуло в жар, едва встретился взглядом с мачехой. «Черт, как могли эти двое быть подругами? За что ему эти испытания?» Он едва не раздавил цветной картон упаковки в руке. «Скажет или нет? Сдаст его хозяйке или промолчит?» «Знала ведь, что он будет здесь». Спрашивается, как сумела добраться до этой информации. София поделилась. Но как Наташка могла понять, что это именно он? «Проклятие!» Прошептал Громов, припоминая ту идиотскую фотографию, которую сам же послал хозяйке в первый день своей работы в доме. Она видела снимок. «Что вы там бормочете?» нахмурилась София. «Простите». Глухим голосом отозвался Алексей и заставил себя приблизиться к женщинам. «Ладно, будь что будет. Первый раз погибать, что ли?» Он мысленно перекрестился и встал рядом с диваном, на котором удобно примастилась гостья. «Наталья, это Алексей», представила хозяйка дома своего помощника. «Очень приятно». Он коротко кивнул, не спускаясь негодяйки взгляда. Наталья вздохнула, Расправила желтую тунику на своем круглом животе и невинно поинтересовалась. «А по отцу как?» «Михайлович», — непослушными губами проговорил Громов. «Ну надо же, какое совпадение!» — сплеснула ладонями Наталья. Прям как моего мужа». Алексей закрыл глаза. «А я Наталья Петровна буду», — протянула ему руку мачеха. «Прямо не могу, как приятно познакомиться!» Он пожал протянутую ладонь чуть крепче, чем следовало бы. И Наталья поняла, что в данный момент пасынок представлял, как эта самая рука сжимается на ее горле. София, наблюдая за их странным поведением, присела рядом с подругой. Наверняка более резко, чем хотела, она обратилась к помощнику. «Алексей, вы можете идти. Не будем отвлекать вас». Приготовьте все к ужину. Я предупрежу, где мы расположимся, здесь или на балконе. Понял. Он кивнул и нехотя отошел от дивана, хмуро глядя на мачеху. Что задумала эта женщина? Уже на входе в кухню до него донесся голос Натальи. Вы, Алексей Михайлович, вареница не жалейте? Побольше сыпьте. Так вредно побольше, Наталья Петровна. Алексей и снова накинул кухонное полотенце на плечо. «Чего это?» — удивилась мачеха. «На сиденье не поместишься. Вот почему. Доставучая зараза!» — пробормотал он. «Что-что? Плохо слышно вас отсюда?» — вздохнула гостья. «Говорю, что слишком сладко будет, Наталья Петровна». Нарочито громко ответил Алексей. «Вы такой заботливый! Прямо идеальный мужчина!» — потянула Наталья и повернулась к подруге. «Прямо как мой...» «Ай, Венга!» Громов замер с ножом в руке. Мачеха склонилась немного на бок, имея возможность видеть край открытой кухни и наблюдать за реакцией старшенького. «Давай я тебя с ним познакомлю, Сонь!» хихикнула она и принялась распаковывать принесенные конфеты. «Да брось ты, Наташ!» София подогнула ноги, садясь удобнее, и потянулась к коробке, угощаясь одной конфетой. Едва откусила, как из неё потёк шоколадный крем, и едва не испачкал новую футболку. Мне паново с головой хватило. Сегодня узнала, что этот... Этот... С Алиской с работы путался, представляешь? М да Ну и чёрт с этим кобелём. Колобок отправил в рот очередную сладость. Я тебе плохого не посоветую. Давай, говорю, познакомлю. Нельзя тебе столько сладкого. Возмутилась София, отбирая коробку у подруги. «Он и меня, знаешь, какой симпотный!» Не унималась гостья, вытягивая ноги и подкладывая под спину еще одну маленькую подушку. «Наташ!» — усмехнулась хозяйка дома. «Откуда в тебе столько упрямства?» «В моем доме иначе не выжить!» — хмыкнула Наталья. «А бицуха у него знаешь какая?» Алексей тихо выругался на кухне, и нервно откатил рукава рубашки до самых запястий. Она решила его с ума свести. Точнее, свести с Софией. «Черт, что его мачеха творила?» «Я не хочу ни с кем знакомиться», — тихо ответила София и придвинулась к подруге ближе. «Не сватай меня больше, ладно?» «Почему?» — также тихо поинтересовалась Наталья. «Есть тот, кто мне нравится, Наташ». Она стянула резинку с волос и прохладные пряди скользнули по смущенному лицу. «И кто?» — возмутилась Колобок. София не удержалась и посмотрела на кухню. Наталья мужественно выдержала, чтобы не прыснуть со смеху. Оказывается, полдела сделано и без нее. Осталось дать пендель старшенькому. Теперь возникла надобность пошушукаться. Про острый слух своего пасынка Наталья хорошо помнила поэтому резво подскочила с дивана, едва не потеряв громового младшего и схватила подругу за руку. «Пошли». «Что случилось?» — разволновалась София, когда ее уже бесцеремонно тащили к собственной спальне. Гостья проворчала что-то нечленораздельное и затолкала ее в комнату, затем наглухо закрывая дверь. «Неудобно как-то при твоем возлюбленном помощнике выспрашивать», Наталья присела в глубокое кресло. Софии ничего не оставалось, как забраться на кровать и сложить ноги по-турецки, сердито отвечая подруге. «Хватит издеваться надо мною». «Да кто же издевается?» — удивилась Наталья. «Я хотела спросить, как вы вообще встретились? Как ты нашла его? Я сейчас лопну от любопытства, честное слово». «Не вздумай мне тут лопаться. Тебе еще недели три колобком кататься». София улыбнулась, глядя на живот подруги. «Ох, и не говори!» «Ты как? Как?» Нетерпеливо потребовала гостья. «Представляешь, Наташ, оказывается, я его столько раз раньше видела. Я все гадала, когда Алексей у меня дома появился, где же мы с ним встречались». «И где же это вы пересеклись с ним?» насторожилась Наталья. «На улице». София убрала прядь волос за ухо, вовсе не собираясь рассказывать подруге о бывшей работе своего помощника. Гостья сощурилась и, конечно, совершенно не поверила ей. Так и было. И в самом деле, вот тогда, когда увидела Алексея, стоя у машины. Видела же? Значит, чистая правда. Наташ. Снова вздохнула София и откинулась на покрывало. Он такой... такой... В дверь постучали, и София резко поднялась. «София Николаевна, все готово!» – раздался голос Громова. «Спасибо, Алексей!» – она поднялась с кровати и подошла к двери. София открыла ее, встречаясь взглядом с помощником. Алексей тщательно избегал смотреть на мачеху и не без удовольствия наблюдал за смятением на лице хозяйки. «Где вы будете ужинать?» «На балконе». «Сегодня вечер чудесный!» – нервно улыбаясь, проговорила София. «Понял». Алексей уже собрался уходить, как его окликнула Наталья. «Алексей Михайлович, а вы с нами поужинаете?» Он уже набрал побольше воздуха, чтобы ответить негодяйке, когда мачеха перебила, продолжая. «Вы же знаете, что нам, беременным, отказывать никак нельзя?» «Волноваться мы начинаем», — охнула гостья. «Бледнеем мы». «Спасибо за приглашение, но я...» «Останьтесь, пожалуйста». Тихо попросила София. «Я уже поужинал. Вам есть о чем посекретничать с подругой. Не буду вам мешать». «Вы не ели», — София машинально закрыла за собой дверь, оставляя гостью в одиночестве в спальне, но даже не заметила этого факта. «Опять врете?» «Говорю, как есть», — твердо ответил Громов. «И что же вы ели?» Она сложила руки на груди и посмотрела на своего помощника взглядом прокурора то, что и готовил», — пояснил Алексей. «От вас не пахнет клубникой. Я не чувствую ее», — заявила София, уверенная в своей правоте. Алексей совсем неожиданно склонился к ее лицу, обдавая теплым дыханием. «Теперь чувствуете, София Николаевна?» В его голосе слышалась улыбка. Она чувствовала только желание, чтобы он сейчас преодолел те жалкие сантиметры, разделявшие их, и коснулся ее губ. «Вы это, не останавливайтесь, пожалуйста. Продолжайте». Наталья выбралась из комнаты и протиснулась в коридор, на ходу подмигивая пасынку. «А блинчики я сама как-нибудь найду. Еще возьму всю банку с джемом. Буду на балконе капать им на случайных прохожих». «Да погодите, ты... те... погодите минуту». «Я сейчас все приготовлю». Громов отпрянул от хозяйки и быстрым шагом пошел на кухню, оставляя женщин одних. София прижалась спиной к стене и закрыла глаза. «Чтоб я провалилась, да?» виновата поморщилась Наталья. «Угу», согласно кивнула подруга. Вскоре Алексей пододвинул плетеные кресла к круглому столу на просторном балконе и для большего удобства мачехи прихватил пару мелких подушек. Затем последовал черед деревянного подноса. Быстро расставляя посуду, Алексей кивнул хозяйке. «Готово. Ешьте, пока не остыли». «Спасибо, Алексей. Вы уверены, что не хотите остаться с нами?» С надеждой в голосе спросила София. «На кухне кран течет. Нужно разобраться. Так что в другой раз спасибо. Все, ушел». Громов вернулся в квартиру, и когда остался один, то прислонился лбом к стене, переводя дыхание. «Ну, Наталья!» «Алексей Михайлович!» — донесся до него голос мачехи. «Отвезете, бедные, меня домой? Я так волнуюсь, когда беру такси. Не доверяю этим водителям. А сама уже не езжу, мало ли. Сроки уже!»